Но были люди, которые захаживали бы, если б был жив Семен Сидорович. Тамара Матьвеевна сама по себе, без мужа, точно и не существовала. Все отдавали должные ее чувствам, и после первой недели визитов соболезнования все говорили, что ее лучше оставить одну. С Витей она отвела душу. Тамара Матвеевна долго, подробно, бессвязно рассказывала о Семене Исидоровиче, об его болезни, об его последних днях, плакала и просила извинить ее. Витя сначала слушал с волнением, потом стал немного скучать. Он спросил о Мусе, как она узнала о смерти отца, как перенесла горе. Вдавили Мусе ему об этом сказал очень кратко. «Ах, она так убивалась я думала она с ума сойдет с жаром ответила тамара Матвеевна. потом разговор перешел на довильское время препровождения муси Витя чувствовал что говорить надо грустно и изобразил их пребывание на море в траурном тоне Муся делала только то, что было строго необходимо для поддержания здоровья, купалась по требованию врача, поддерживала силы морским воздухом и весь день говорила с ним о Семене и Вите было стыдно, что он так лжет. Но Тамару Матвеевну его слова, видимо, утешили чрезвычайно. — Бедная моя Мусенька, несчастная девочка, — умиленно говорила она. Но она, должно быть, ужасно выглядит. — Нет, вид у нее не дурной, — отвечал Витя. — Морской воздух берет свое. Поговорили они о клервиле. В словах Тамары Матьевны Витя с некоторой радостью почувствовал недоброжелательство, хотя она осыпала Клервиля похвалами. — Он такой джентльмен, Вивиан, и потом такой красавец. — говорила Тамара Матвеевна. На лице ее выступила, однако, не к словам отвращения. — Он очень красивый человек, — нехотя соглашался Вить. — Мусенька, так с ним счастлива! — Тамара Матвеевна вопросительно смотрела на Вить. — Это редкий джентльмен. — Да, да, мое единственное утешение, что они так счастливы. — Ну, а этот, их друг, этот Серезье, он все еще с ними? — вдруг испуганно спросила Тамара Матьевна. Витя изменился в лице. — Нет, он вчера вернулся в Париж. — Не может быть. — Конечно, я тогда ошибся. Он просто прикоснулся случайно к ее руке, твердо объявил себе Витя. — Вчера вернулся у него дела, — сказал он, и, встретившись взглядом с Тамарой Матьевной, опустил глаза. — Мне он почему-то не особенно нравится, — тоже смущенно заметила Тамара Матьевна. Ну, — Хотя, конечно, он очень замечательный человек. Он со временем будет, говорят, главой французского правительства. Я очень рада, что Вивиан... Так с ним сошелся, — добавила она, снова взглянув на Витю. Этого я не думаю. До социалистического кабинета во Франции еще очень далеко, — сказал Витя, как бы отвечая на вопрос о будущем Серезье. Они вяло поговорили о политических событиях. Тамара Матвеевна по утрам читала газеты, больше потому что так делала при жизни Семена Исидоровича. Вите, к его удивлению, показалось, что тамар Матьевна говорит теперь о политике тверже, свободнее, даже по форме определеннее, чем в прежние времена. Прежде она, например, не употребила бы выражение «глава правительства». Он объяснил себе это именно исчезновением Семена Исидоровича, авторитет которого раз навсегда подавил его жену. Это замечание показалось Вите тонким. «Что, если б я стал писателем?» Вдруг поразила его мысль. Он взглянул на часы и стал прощаться. Тамара Матьевна просила посидеть еще немного. Они опять заговорили о Семене Сидоровиче.